Глава 9. Особняк оказался довольно большим. Десять покоев, большая купальня, гостиные, большая и малая. Был даже зал для приемов, но самое главное библиотека. Едва я попала туда, как сразу же поняла, чем стоит заняться. Большое количество карт, подробных и не очень, мигом привлекло мое внимание. «Леди Мария, служанка сказала, что вы уже несколько часов сидите здесь». В дверях появилась госпожа Ситаби, и удивлённо скинула брови, увидев меня за столом, заваленным скрученными в рулоны картами. «Что вы тут делаете?» «Пытаюсь найти то место на границе, куда отправились цемес с отрядом». «Вы не теряете надежду?» Женщина грустно вздохнула и заглянула в карту, которая сейчас была растельна передо мной. «Надежда умирает последней», — усмехнулась я. «И пока я не видела его бездыханного тела, буду надеяться и ждать». Мои плечи обхватили теплые ладони. Госпожа Ситаби чуть жала их, ободряя. «Давайте вместе поищем». Она провела пальцем по жирной желтой линии, разделяющей степь на неравные части. «Нет, не здесь. Нужна другая карта». наставница со знанием дела принялась просматривать разложенные на столе рулоны. Выбрала один, удовлетворенно кивнула. Остальные сгребла на край стола, при этом пара рулонов оказалась на полу, но она не обратила на это внимания. Расстелила выбранную ею карту, которую, к слову сказать, Заняла практически всю поверхность столешницы. Вот это то, что надо. Теперь я могла представить истинные размеры королевства. Здесь были отмечены границы клановых земель, города и поселения оборотней и людей. А самое главное – желтая полоса границы, обрамляющей королевство. Ну и где мне искать нужный участок? Я ведь даже не знаю, какие поселения там были. Просто не интересовалась. В растерянности взглянула на наставницу. Она, похоже, тоже не знала ответа на мой немой вопрос. В голове мелькнула мысль, я бросилась в коридор. Крикнула служанке, чтобы срочно позвала тудла. Мужчина пришел быстро. Узнав суть вопроса, хмыкнул, с интересом взглянул на меня и тут же ткнул пальцем в карту. «Мы прибыли порталом сюда». Он указал на маленькую точку, отмечающую деревеньку под названием Лог, стоящую практически на границе. Защищали вот этот участок. Его палец прошел по карте не меньше 10 сантиметров. Лорд Цемиас со своим отрядом находился примерно здесь, у этой реки. Мужчина подробно рассказывал о том, что произошло, водя по карте удлинившимся трансформированным когтем. Видимо, воспоминания ему причиняли боль, а я слушала, затаив дыханием, как будто на его видела, откуда прорвались туроны Дархонов, где схватки были наиболее ожесточенные, где огненный шар достал Назука, где в это время сражался Цемиас. Как лорд Тилан со своим отрядом теснил прорвавшихся врагов, загоняя их в реку, как не успел увернуться от отравленной стрелы, попавшей ему в плечо. Мужчина замолчал и поднял на меня глаза. «Леди Мария!» Тихо прошептал, серее лицом. А я почувствовала влагу на своих щеках. И что руки, придерживающие край карты, дрожали, а ноги норовили подогнуться. Тодло успел поддержать, не дав мне повалиться на пол. Усадил в ближайшее кресло. «Война не для женщин, Леди Мария!» глухо произнес он. Мне в руки снули стакан с водой, пахнущий травами. Когда только госпожа Сетаби успела. Подозреваю, что флакончик с успокоительным зельем находится у нее в кармане платья. Возможно, мне не стоило излагать все так подробно. Виновато взглянул на меня оборотень. Ты все правильно сделал. Я задумалась на секунду. Значит, река течет в сторону королевства. Дороги не пытались отравить воду? С их-то любовью к ядам. Жители приграничи уже привыкли ко всяким каверзам с той стороны. Даже выбрали определенные приемы поведения, когда воду отравляют. Или чумных животных через границу гонят. Или женщин пытаются воровать. У них своих женщин не хватает? Их женщины обычно умирают при родах или вскоре после них. Поэтому женщина может родить только однажды. «Девочек рождается примерно половина, и еще половина из них гибнет в детстве. А кто доживает до возраста, когда сможет родить?» «Я поняла», — прошептала. «Какой ужас!» «Если вы узнали все, что хотели, я пойду», — тихо произнес мужчина. Дождался моего кивка и вышел, аккуратно прикрыв за собой двери. А мы с госпожой Сетаби остались в полной тишине, переваривая услышанную информацию. Оказывается, даже моя всезнающая наставница не подозревала о таких подробностях. В следующие дни мы посвятили новому гардеробу, моему и моей наставнице. Своих вещей я взяла немного и заодно настояла на обновлении гардероба таби. Шустрая служанка шел по моей просьбе привела портниху, умную расторопную женщину, благодаря которой через неделю у нас появились платья соответствующей городской моде и статусу. Вечера мы проводили в библиотеке. Наставница за очередным романом, а я изучала полезную литературу и старалась как можно подробнее запомнить карту королевства. Иногда ловила на себе настороженные взгляды женщины. Мы очень сдружились. Она мне нравилась, образованная, спокойная, готова поддержать во всем. Но даже ей я не решалась открыть свои дальнейшие планы. Хотя с ее умом и прозорливостью, думаю, она подозревала о том, куда я хочу направиться. И только ждала, когда я откроюсь. Спустя полторы недели после приезда, когда, поужинав, мы с Ситаби пили лаж в гостиной, послышался торопливый стук в дверь, а через минуту в гостиную вошел управляющий. «Прибыли леди Рюгели, лорд Назук», — торжественно объявил он. «Еще никогда я так не радовалась приезду друзей. Разумеется, все правила этикета, старательно вколачиваемые в мой мозг наставницей, одномоментно покинули голову. Я вылетела в холл, игнорируя оклик ситаби, и через секунду уже обнимала Рюгели Назука. Наконец-то ожила Мари». Со смехом проговорил на звук, аккуратно приобнимая меня в ответ. «Переезд пошел тебе на пользу». Он отстранился и вгляделся в мои глаза с каким-то странным выражением лица. «Мы здесь по делу». «Стало что-то известно про Цемиаса?» «Нет, Мари». Рюгель провела по плечу, сочувственно вздохнув. «Дело в другом». «Тут я вспомнила, что не позволила друзьям даже войти в гостиную». Мари обратилась ко мне Рюгель, когда, закончив поздний ужин, мы вчетвером устроились в малой гостиной. Вчера я получила письмо от мужа, который сейчас находится во дворце. Думаю, в ближайшее время тебе придет приглашение во дворе для представления королю. Откуда его величество знает обо мне? О, Мари, весь двор в курсе того, что ты являешься наследницей состояния цемеса Они жаждали видеть тебя на балу. Если бы ты в это время не лежала в забытии, боюсь, тебе пришлось бы его посетить. Горько усмехнулся назук. И это после случившегося, я ошарашенно посмотрела на мужчину. Придворным нет дела до чувств, которые ты испытываешь. Если бы ты знала, сколько насквозь фальшивых соболезнований пришлось выслушать нам с назуком и теланом, зло сжало кулачки Рюгель. А отказаться невозможно. Это оскорбление короля. Это жестоко. Это интриги двора. В общем, выбора у тебя все равно нет. Я специально приехал, чтобы сопровождать тебя на представлении. Назук ободряюще улыбнулся. Спасибо. Хорошо, хоть рядом будут друзья в этом террариуме. Значит, сейчас отдыхать, а завтра начнем готовиться. На следующий день к вечеру принесли голубой конверт с золотой печатью. Разумеется, это было приглашение во дворец, как и говорила Рюгель. Нам дали два дня, и хвала богине Ярики, рядом находились друзья. Сама бы я ни за что не справилась. К назначенному часу карета остановилась перед широкими ступенями дворца. Лорд Назук, выскочив первым, протянул мне руку, чтобы помочь выйти. Оказавшись на ступенях, я смотрелась. Дворец был великолепен. Лепнина, огромные окна, балконы, все кричало о том, что это резиденция правителя Большого Королевства. «Что ж, пора познакомиться с хозяином». Я положила ладонь на предложенную назуком руку. Слышалась красивая музыка. Подъезжали кареты, из них выходили нарядно одетые люди. В этот день богатые и именитые семьи представляли своих сыновей и дочерей, достигших шестнадцатилетнего возраста, королевскому двору. В многочисленных зеркалах отражались счастливые гордые лица родителей и их отпрысков. С удивлением я обнаружила, что не слишком отличаюсь от них. Такое же шикарное платье, дорогие украшения, лишь немногие могли видеть в моих глазах не радость предвкушения, а тоску. Назук чуть жал мою руку, привлекая внимание. «Мари, не давай! Повод жалеть себя!» Едва слышно прошептал он, наклонившись к моему уху. «Не дам!» Я посмотрела, как в зеркале у красотки в темно-синем платье, усыпанном искорками бриллиантов, зло сузились глаза. «Вы хотите познакомиться со мной? Что ж, извольте!» Прямая спина, высоко поднятый подбородок, надменный взгляд... «Вот так. Попробуйте пробить мою броню». Вслед за другими приглашенными мы проследовали в главный зал. Вскоре начались представления. К богато украшенному трону, на котором восседал правитель Мерлонии, король Гарольд VII, подходили подданные. Мужчины кланялись почтением. Женщины приседали в реверансе. Все, как я и представляла. Гаральд седьмой немоложавый мужчина, был вдовцом. Подарив ему четвертого сына, королева оставила этот мир. На вид мужчине было около 50. Мог бы еще жениться, но предпочел иметь фавориток. Все четверо отпрысков стояли у трона отца. Самому младшему 12 лет, старшему 22. Именно ему отец скоро передаст трон. А пока они с братьями обменивались репликами и старательно прятали улыбки в уголках губ. Наверное, обсуждали вероятных невест наследника. С другой стороны от трона стояли советник Тилан и еще два оборотня. «Глава клана Пафор, лорд Назук, и наследница почившего главы клана Леди Мария», раздался звонкий голос Герольда. В зале воцарилось молчание а Назук сжал мою руку, давая понять, что теперь наша очередь приблизится к трону. Мужчина склонил голову, я присела в глубоком реверансе. «Смотри, а для вдовы это совсем даже ничего, хоть и человеческая женщина!» Услышала я тихий шепот одного из сыновей короля. Вздрогнула, но Назук, видимо, почувствовал, что я сейчас могу наломать дров и снова незаметно сжал мою руку. Я сдержалась, чтобы не поднять голову и не посмотреть в глаза малолетнему самодовольному нахалу королевских кровей, который вместо того, чтобы самому защищать границы королевства, сидит тут за толстыми стенами роскошного дворца, позволяя гибнуть своим лучшим воинам. Кровь отлила от лица, и когда король снисходительно позволил подняться, первым делом я взглянула не на него, а на говорившего, второго сына правителя, двадцатилетнего Луи. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но на его щеках тоже не осталось румянца. — Вы плохо себя чувствуете, леди Мария? — еле слышно спросил король. — Герольд хотел передать вопрос, но я качнула головой, останавливая его. — Я чувствую себя превосходно, сир. Перевела на него взгляд, забыв присесть, когда ко мне обратился король. — Тогда что с вашим лицом? Король прищурился. — Простите, сир ответил за меня на звук, тоже едва слышно. Леди Мария еще не в полной мере оправилась от потери. Советник, в отличие от короля, обладающий слухом, оборотня склонился над троном и повторил сказанное правителя. Она что, слышала нас? — донеслось от Гринга, третьего королевского отпрыска шестнадцати лет. И я мазнула по королевским сынкам взглядом, давая понять, что они угадали, и снова взглянула на короля, ожидая, когда нас отпустят. Краем глаза увидел движение около советника, посмотрела туда. Два незнакомых оборотня с нескрываемым интересом рассматривали меня. Один даже подался вперед, и мне не понравилось то, что я увидела в глубине его глаз. Назук потянул меня прочь, когда король махнул рукой, отпуская. А я почувствовала, как спину буквально прожигают взглядом. «Мари, ты неосторожна!» Мужчина развернул к себе лицом, когда мы отошли на порядочное расстояние. «Прости, я, наверное, повела себя!» – пустила глаза. «Но ты ведь слышал!» «Да, глупые мальчишки развлекаются. Это же не бал!» «Представление – довольно нудное мероприятие, и они, как наследники, обязаны тут присутствовать!» Я кивнула, признавая его правоту. Но зубы все равно сжались против воли. «Ну вот и началось!» тихо произнес на зух, глядя, как нам шествуют разряженные дамы. «Соберись, Мари, и не надо больше никого пугать». «Я и не думала», — ответила одними губами. «Милая Мари, твои глаза светились, как перед трансформацией». Нагнувшись к самому уху, просветил меня мужчина. Удивиться я не успела. К нам подплыли дамы и принялись выражать соболезнования. Я была готова поэтому, нацепив каменную маску, чуть кивала, ничего не отвечая и не улыбаясь. Да простит меня наставница. Появилась леди Рюгель, взглянула мне в глаза и отвлекла дам, давая возможность нам отойти на балкон. Как долго это будет продолжаться? Устала. Нам надо присутствовать до конца представления. На фуршет оставаться не обязательно, но желательно. Иначе это будет выглядеть как побег. Назук наконец отпустил мою руку и сочувственно погладил по плечу. А вообще-то молодец. Справилась? Благодаря вам, я улыбнулась мужчине. К нам еще несколько раз подходили мужчины и женщины, представляли, что-то говорили. Честно говоря, я почти никого не запомнила. Мне были неинтересны эти люди. Наконец, основное мероприятие кончилось. Рюгель появилась, как всегда, внезапно. И как это у неё получается? «Мария, я так волновалась за тебя, Ну ты прямо кремень», — улыбнулась она мне. Потом стала серьезной. «С тобой жаждет познакомиться один оборотень». «У меня траур», — пожала плечами. Наставница говорила, что пока я могу не опасаться нежелательных знакомств. «Это так, но он приближенный короля», — задумчиво протянула женщина. «Я постараюсь отвлечь его». Она развернулась, и я успела увидеть только, как за ближайшей колонной мелькнула ее юбка. Мы уже можем уехать, с надеждой взглянула на назука. Да, Мари. Он обвел взглядом зал, потом увел меня на балкон. Я распоряжусь насчет кареты. Никуда отсюда не уходи. Он исчез. А я оперлась о перила, накатила усталость. Быстрее бы покинуть дворец. Вас охраняют не хуже короля. Услышала за спиной довольно приятный мужской голос. «Прямо не подступиться». «Мы знакомы?» Спросила, не оборачиваясь, вновь натягивая маску. «Похоже, расслабиться я смогу только дома. Думаю, сейчас мы познакомимся». Мужчина встал за спиной непозволительно близко. «Знаю, что меня должны были вам представить, но леди Рюгель не пожелала этого делать. Возможно, для этого были причины». Я сделала шаг в сторону, чтобы оказаться чуть дальше от мужчины, и развернулась. Передо мной стоял тот самый оборотень, взгляд которого мне так не понравился. Высокий, с каштановыми волосами, довольно красивый, впрочем, как и все оборотень. Но холодные глаза все портили. «Мое имя Леон. Я лорд из клана Нотаринс. Ваше имя мне известно». Он быстро поклонился. «Мне надо сказать, что я рада знакомству?» Мои глаза снова прищурились. Вижу, что не рады. Я хмыкнула, переводя взгляд на двери за его спиной. Что же Назук так долго не появляется? И я попросил своих людей задержать лорда Назука. Поймав мой взгляд, ли он. И что вам надо от меня? Вначале я планировал осыпать вас комплиментами. Он проследил, как я усмехнулась, глядя сквозь него. В таком случае скажу прямо. Извольте, я планирую сделать вас своей женой. Я замужем. Вы вдова с неплохим имением и репутацией. Не удивляйтесь, я следил за вами с того дня, как узнал о вашем приезде в столицу. Хорошо. Я зло усмехнулась, фокусируя взгляд на глазах мужчины. Пусть вдова. И у меня траур. Как минимум год. А потом, кто вам сказал, что я соглашусь на ваше предложение? На секунду в глазах... Оборотня промелькнула изумление, потом даже что-то похожее на удовлетворение. Неужели опять глаза засветились? Значит, мне не показалось. Хорошо, что вы меняетесь так быстро. Его губы растянула довольно улыбка. Траур, это для общества. А я не позволю выскользнуть вам из моих рук. Вы слишком самонадеяны. Нет, это вы ошибаетесь. Не забывайтесь, что вы всего лишь человеческая женщина. Оборотни моего клана добиваются своей цели. Он шагнул ко мне и, обхватив лицо, приблизил свое, намереваясь поцеловать. Я схватила его руки, пытаясь отодвинуть. Куда там? Силен, зараза. Но у меня в арсенале не только сила. Колено взлетело резко, одновременно кулак двинул по его челюсти снизу. А в дополнение каблук мстительно впечатался в носок сапога. Да, я и так умею. Работа с неадекватными пациентами научила. Возможно, это не принесло должного вреда противнику. Но то, что дезориентировало, это точно. Быстро обогнув мужчину, хватающего ртом воздух, то ли от боли, то ли от возмущения, я выскочила в зал. И тут же оказалась в объятиях Назука. Мари. Он быстро осмотрел меня. Перевел взгляд мне за спину, прищурился. Карета ждет сказал довольно резко. Сердце билось о грудную клетку, руки дрожали. Нозук провел меня к выходу, позволив вцепиться в него. Ноги быстро наливались тяжестью, голова шумела. Все перед глазами потеряла четкость. Мари, сейчас я не могу взять тебя на руки, ты должна быть сильной. Стревоженно шептал мне на ухо мужчина. С другой стороны, стала Рюгель, позволяя хватиться из-за нее. Мари, дыши глубже, мы поможем. Что со мной происходит? Меня практически несли, я уже ничего не видела. Неужели опять обморок? Хлопнула дверь кареты. Ригель, тебе надо быть во дворце, услышала голос Назука. Я вернусь. Пока развяжи корсет, у нее опять началось. Что началось? Выдохнула я, когда шнуровка ослабла. Мари, мэтр предупреждала, что с тобой все иначе, чем с другими женщинами. Слишком быстро идут изменения. Твой организм не успевает подстраиваться. Отсюда резкая потеря сил при нервной перегрузке.